Глава 43. Заварушка. Подземная 31-я улица представляла собой сразу несколько питейных заведений, выстроенных в ряд. Канализационная труба, проведенная под городом, была благополучно закрыта бетонным коробом и почти не источала никаких запахов, особенно в местах сгибов и заделанных по пятому кругу пробоин. Измотанные лиходеи, все как один, сидели и молча пили предложенные барменами Пойла. Кто-то пил из собственной кружки, принесенной специально, потому что многие из них уже успели ощутить на себе всю прелесть близкого соседства с кровавым магом и его фанатиками. Кус крови во рту было сложно перебить, однако каждый из них сильно старался хотя бы заглушить душевную боль, приходящую следом. Сила тайла день ото дня. Желание жить гасло, как и всяческая надежда на выздоровление. Никому доподлинно не было известно о существовании лекарства от такого недуга. Никто и не думал заняться его поисками, заранее опустив руки. Если сама Гризельда не смогла спасти Вианон, превратив ее в куклу, значит, никто больше не сможет даже приблизиться к разгадке причин возникновения проказы. Все, что было известно простым смертным, Это байки, которые скармливали друг другу лиходеи в перерывах между конфликтами и мелкими заварушками. В этот раз трое фанатиков заявились в одной из злочнейших питейных совершенно не вовремя. Сундук дормуамбала, набитый деньгами лардами, был разворован еще в те дни, когда полицейские города Фена пытались навести порядок и отловить колоду смертоносных карт. Кому-то из лиходеев повезло стащить прямо из-под носа полицейских приличные суммы денег. К тому моменту, когда подкрепление прибыло на арену, весь заработок чемпионов-фанатиков был растащен по углам и тайникам. И в этот день в одной из питейных проходила процедура передачи одной из самых крупных частей краденого между главарями группировок, решивших объединиться. Хлипкая деревянная дверь упала вниз от пинка. Сразу трое фанатиков вошли в питейную и свирепо уставились на главарей, окруженных охранниками в два ряда, но так, чтобы не загораживать обзор двери. — Что вам здесь нужно? — спросил один. Это был щуплый мужчина в безразмерной одежде и неизменных очках, который носил, не снимая, даже ночью, потому что, в отличие от своих подчиненных, редко спал. Почерневшие зубы в его рту медленно гнили, и обещали вот-вот вывалиться из лунок. Проказа не щадила никого, а его и подавно. Поэтому он потреблял эссенцию без всяких угрызений совести и опаские за собственное здоровье, которое и без того было давно подорвано. «Деньги», — нехотя ответил чемпион фанатиков, выходя вперед. Казалось, его ничуть не страшили боевые куклы, стоящие в первых рядах. За ними ощетинились алхимики, а кто-то просто достал пистолеты, не желая тратить собственную энергию на подобную заварушку. «Деньги!» — только и повторил один из бесцеремонно вошедших. Не дождавшись ответа, он затянул молитву. «Важим боржихе! Як наш «Заткнись!» — на пол полетели бутылки с алкоголем. Тотчас послышался громкий звон, приглушая звуки выстрелов. Фанатик словил несколько пуль грудной клеткой и не поморщился. Наоборот, шире оскалился. Однако из его рта показались первые капли крови. — Аньям сатарикуа, продолжил он с нажимом. — Амогоушенок! ноку. Его собратья вторили и шли позади него, будто за щитом. — Убирайтесь отсюда, иначе вас вынесут! — спокойно произнес очкастый босс. «Последнее предупреждение!» «Он вернется! Он придет и наведет здесь свои порядки! Ваши дни сочтены!» — угрожал раненый фанатик. «И я буду в первых рядах его мертвой армии! Я буду достоин его!» Обить его и сварить в кислоте, чтобы тряпочки от него не осталось!» — приказал с ухмылкой другой преступник, сидящий за столом. Краткий кивок начальника в очках, и звуки в питейной стали громче. Куклы пришли в движение. Сразу две вонзили острой конечности в чемпиона, но тотчас потеряли головы из-за сильного сдавливания пальцами. Он разломал их в два счета, а стоящие позади него фанатики принялись драться каждый со своей стороны. Чемпион харкал кровью, но стоял на месте. Пущенная прямо в лоб пуля ничуть не остановила его движений. «Я уже давно умер», Я оружие в руках мастера. Я сосуд для воли его. Что он несет?» Страх пронесся по рядам разбойников. Он был жив до некоторых пор. Размышлял вслух, сидящий за столом. Но от полученных ран даже чемпион бы отбросил копыта. Этого просто не может быть. Если только они не изобрели новый способ поддержания жизни в живом теле. Очкастый скинул руку и приказал своим людям прекратить. Тотчас бой остановился. Недоуменные бойцы стали озираться по сторонам. «Что вы такое?» — спросил новоиспеченный мафиози. «Почему этот не упал, а по-прежнему в строю?» «Мы оружие его», — повторил фанатик, стоящий справа. «Нам запрещено отвечать иначе. Тогда почему он все еще разумен? Или это внешнее управление?» Разбойник в очках тяжело поднялся, и без всякого страха прошел к израненному фанатику, чтобы лично пощупать напитанную кровью ткань одеяний. Он еще теплый. Кровь на пальцах головаря блестела и переливалась в свете скудного освещения. «Он живой?» «Это пограничное состояние», — ответил сам чемпион. «Мы его оружие, и нам не погибнуть, пока мы не исполним его волю». «Как это?» Очкастый босс обернулся к своему заместителю, и хотел спросить что-то еще. Однако чемпион не бездействовал. Он поднял руку и с хрустом сломал шею мафиози, словно спичку. Мертвое тело в следующий миг упало на пол. Охранники проскрывали рты, изумляясь такой наглости. «Неужели фанатикам неизвестен преступный кодекс?» «Где наши деньги?» — глухо спросил чемпион. И его свирепый взгляд прошелся по толпе бесполезных людишек, которых он бы с радостью перебил. Вот только задача на сегодня у него была другая. Найдя в толпе очередную цель, он указал в его сторону пальцем. «Ты, да, ты будешь следующим». Не дожидаясь собственной смерти, приближение которой было столь осязаемо в этот миг, заместитель главаря полез под стол и достал оттуда мешок, забитый золотыми слитками. «Вот они!» «Предатель!» Тотчас прозвучало с разных сторон. Мы служили дохлому су, а ты, как ты смеешь? Хочешь умирать за этот мешок, валяй! огрызнулся заместитель. А я не намерен этого делать. У меня для вас радостные вести, оскалился безумной улыбкой фанатик. Все, кто согласятся вступить в наши ряды, уйдут отсюда живыми. Остальные падут от моих рук или от рук моих братьев. Выбирайте, кха! Кровь потекла сквозь зубы. «Да ты на ногах не стоишь!» «А еще в моей голове дыра!» свирепо ответил чемпион. «Итак, ваш выбор!» Мнение толпы разделилось, но уже через десять минут чемпион фанатиков и его собратья вышли из помещения, неся в руках свою добычу. Десять предателей сопровождали их, покидая место кровавой бойни живыми, избрав иной путь».